Я, понятно, не надеялся внезапно обнаружить среди сосновых рощ и похучих зарослей можжевельника кондиционированный дворец из мрамора и стекла. Понимал, что здание вокзала Лучаны вряд ли привлечёт усталого путника роскошью и прохладой. Даже обрести там комфортабельный сортир не особо рассчитывал, но в существование билетной кассы, стенда с расписанием поездов и автомата с прохладительными напитками верил свято и совершенно напрасно. Зрелище, открывшееся мне, было не лишено своеобразного очарования. Увитые ежевикой руины бетонной будки, прихудившийся навес на перроне, над ним полустёртая табличка с надписью Лучано. Буквы ещё вполне можно разобрать, если, конечно, заранее не знаешь, какое слово ожидаешь увидеть. Ничего себе, вокзал, восхищённо подумал я. Во люди живут. Интересно, поезда-то здесь хоть иногда останавливаются или проскакивают мимо? Ещё пойди заметь эту станцию. По идее, плачевное состояние Лучанского железнодорожного вокзала должно было окончательно испортить мне настроение, но я наоборот развеселился. Даже отсутствие автомата с водой не слишком меня огорчило. Я уже успел привыкнуть к жажде, научился воспринимать её как мелкое неудобство, на которое не следует обращать внимание. Единственное, что действительно досадно, я-то рассчитывал найти здесь расписание поездов, изучить его, переписать и составить планы ближайших путешествий. За этим, собственно, и пришёл. А никакой информации нет, даже куском битовой кирпича на стене не нацарапали. Разглядей. Ладно, подумал я, не велика беда. Рано или поздно появится какой-нибудь поезд. Если он тут всё-таки остановится, сяду, доеду до конечной станции. У ждтамто расписание наверняка будет. Заодно прокачусь по Глазею в окно, а до моря завтра доберусь или послезавтра. Успеется, И я тут надолго. Я прогулялся вдоль рельсов до ближайшего инжирного дерева, сорвал несколько фиг. Они ещё не поспели, но мне это даже понравилось. Сладости в незрелых плодах было меньше, а аромата гораздо больше. Потом вернулся на вокзал, в смысле к развалинам бетонной будки, исследовал ежевичные кусты, нашёл несколько ягод, спёкшихся до состояния изюма, прожевал, проглотил. Спрятался под навес, решив, что жалкое подобие тени это гораздо лучше, чем полное её отсутствие. Полез в карман рюкзака за сигаретами и наткнулся на камешек, который подобрал этой весной на берегу Балтийского моря. Подумал, вот и хорошо. Очень, кстати, станция Лучана подходящее место, чтобы его отпустить. Вот уж где он точно не чаил оказаться. Это ещё одна игра из тех, о которых никому в здравом уме не станешь рассказывать. Я придумал её давным-давно, в дошкольном детстве, когда родители возили меня в Крым, но по-настоящему оценил только годы спустя. Правило простое. Оказавшись в лесу, на вершине горы или на морском берегу, на самом деле абсолютно всё равно где, хоть в соседнем дворе. Надо подобрать камень и носить его в кармане, пока не попадёшь в другой лес, на другую гору, к другому морю. Чем дальше от первоначального места, тем лучше. Там камень следует отпустить на волю, в смысле, положить на землю и уйти или просто отвернуться, чтобы не мешать ему осваиваться. В детстве эта игра казалась мне прекрасным поводом набивать карманы красивыми камешками, а потом, когда надоест понемногу от них избавляться. Позрослев, я научился понимать и ценить сам жест. Казалось бы, нет ничего проще: сунуть камень в карман, отправиться по своим делам, а через несколько месяцев выбросить находку. Но при этом, с точки зрения камня, происходит нечто совершенно невозможное. Неподвижность, неотъемлемая часть его природы, можно сказать, фундамент бытия, и вдруг появляюсь я, перемещаю его на огромное расстояние и оставляю в месте, оказаться в котором у этого камня по идее не было никаких шансов. Честно говоря, я не уверен, что камням это действительно нравится. Но если бы я сам был камнем, я бы, пожалуй, обрадовался такому повороту. Чего уж там, я бы и на своём месте обрадовался, если бы вдруг объявился некто, способный сделать для меня невозможное, то есть то, что в силу моей природы кажется невозможным мне. Страшно, конечно, но мы люди так по-дурацки устроены, что всё мало-мальски интересное и важное кажется нам страшным, по крайней мере, поначалу. Надеюсь, у камней такой проблемы нет. Я аккуратно положил камень между шпал, вернулся под навес и закурил. «Благодушно подумал, что для полного счастья мне сейчас не хватает только журчащего в кустах родника, а еще лучше поезда. Чего мелочиться?» «Все золото дорог Лейна отдал бы сейчас за приближающийся стук колес. Я не сказал это вслух, а только подумал». И тут же поспешно прикусил тот невидимый язык, который принимает участие в безмолвном проговаривании мыслей, потому что услышал, как загудели раскалённые рельсы, а несколько секунд спустя увидел на горизонте точку, которая предстояла превратиться в поезд. Следующий, что у нас там в той стороне? Определённо Бастия. Ага, значит, следующий из Бастиев аяччо. Похоже, мне повезло. Насколько мне повезло, я понял уже в вагоне, когда взглянул на расписание, висевшее у входа в кабину машиниста. Предыдущий поезд был 2 часа назад. Следующий только через 3 1/2. Ещё один, последний на сегодня, около 6 вечера. И это всё. Я-то наивно полагал, они примерно раз в полчаса ходят. Знал бы страшную правду и ждать бы, пожалуй, не стал. Надо же какая засада с этими поездами, думал я, лихорадочно пытаясь сообразить, как далеко могу позволить себе заехать, чтобы иметь возможность сегодня же вернуться в отель. С другой стороны, почему собственно сегодня же? Куда спешить? плавки и какие-то деньги при мне. Ночь, если что, можно провести на пляже, когда-то мне это нравилось. А завтра рано утром обратно. Отличная может получиться вылазка. Знать бы ещё наверняка, какие из этих станций приморские города. Вот, к примеру, Бастия, порт это да, но я-то сейчас еду в другую сторону. А я что, вроде бы тоже на море или нет? Чёрт, не помню. А вот Кальви точно. Эда говорил, это город на западном побережье. Ну, значит, решено. Кальви Твёрдо сказал я кондуктору, который явился, чтобы взять с меня плату за проезд. Он кивнул, выдал билет, безошибочно опознав во мне новичка, сказал что-то вроде "Correspondension Pontalecchia". Я сразу вспомнил: "Ну да, точно, будет пересадка". Эда ещё рассказывал про поезд из Кальви, который всегда приезжает в Понталеччо с опозданием. Отлично. Значит, я и в Понталеччо побываю, недолго, конечно, зато в первый же день. Может, после этого перестану наконец париться, что поселился не в том городе, на который указал жребий. Отсутствие отелей серьёзная причина отступить от правил. Но прежде я никогда так не делал и теперь чувствовал себя шулером. Чего только ты не выдумаешь, лишь бы не дать Бог не получить от жизни чуть больше удовольствия, чем привык, укоризненно сказал я себе после того, как заперся в туалете и вылил щедрую порцию холодной воды на разгорячённую голову, и ехидно добавил: "К ты теперь ещё объяви, что воду из крана нельзя пить". Вообще-то, конечно, не стоит, вздохнул я. Но нет правил без исключения. и припал губами к антисанитарному источнику влаги. Прополоскал рот и горло, выплюнул воду, прислушался к своим ощущениям, махнул рукой и сделал глоток. Чего уж там? Я бы сейчас, пожалуй, даже из лужи в форме козлиного копыта напился. Да откуда здесь взяться лужем, тем более сказочным. Всего четверть часа назад я и вообразить не мог, что скоро замёрзну. И какое же это было наслаждение дрожать под ледяными струями кондиционированного воздуха, обнимать себя обеими руками. растирать предплечья и бока, прижиматься лбом к тёплому от раскалённого наружного воздуха оконному стеклу и смотреть. Смотреть во все глаза на открывшееся мне великолепие. Отель, где я поселился, и в окрестностях которого уже успел побродить, стоял на унылой равнине. Горы только смутно синели вдали и выглядели как небрежно нарисованный театральный задник, а теперь они были всюду. Впереди, позади, справа и слева, и так близко, что кажется, если бы удалось открыть наглухо задраенное окно, можно было бы погладить их колючие елистые склоны. наверняка простужусь, думал я. Но не с тревогой, а почти с восторгом, потому что люблю это состояние. Жар, озноб, обманчивая лихорадочная ясность рассудка, мутная красноватая темнота под веками, тело тяжелеет и одновременно истончается, так что я начинаю ощущать, как сквозь него течет время, а сновидения приходят, не дожидаясь, пока я засну. Чего еще желать? При этом я, как назло, почти никогда не болею. Разве только какой-нибудь особенно лютый грипп подхвачу раз в пару лет, не чаще». Но нынче у меня неплохие шансы, решил я. Просто прекрасные. Теперь или никогда. Дело, похоже, действительно шло на лад, в том смысле, что симптомы грядущей простуды были на лицо. Лоб пылал, ступни и ладони немели от холода, воздух, соприкасаясь с кожей, звенел и шипел как газировка, а в голове гулко гудел невидимый колокол. И я даже начал сомневаться, стоит ли ехать в Кальви, не лучше ли вернуться, пока ноги ещё держат меня. Поезд доходит согласно расписанию, и где-нибудь поблизости от отеля наверняка есть аптека. В Калье тоже есть аптека, десятки прекрасных аптек, возразил я себе. И валяться на пляже гораздо приятнее, чем в душной комнате. И вообще, ты уже купил билет, значит, всё решено, не морочь голову. Внутренний спор, как и следовало ожидать, окончательно сбил меня с толку, и я, помню, подумал: в Понтелечче пересадка, вот там и поглядим. Это мудрое решение подарило мне передышку. Я расслабился, уставился в окно и, кажется, даже задремал с открытыми глазами. По крайней мере, остановка стала для меня полной неожиданностью. Только что вроде не исклись во весь опор, и вдруг все, приехали. За окном понт и леча. Увитое виноградом здание вокзала в точности, как на фотографии из интернета. Целых три перона. На одном топчется полдюжины туристов с огромными, не чета моему, рюкзаками и ни одного поезда, кроме нашего. Мы, выходят, прибыли первыми. Чемпионы. Земли под собой не чуя, задевая чужие холодные локти и колени, безостановочно бормоча как мантру пардон, я прошёл к выходу, покинул ледяной рай и оказался в выбеленном солнцем, загустевшем от его жара полудинном мире. Вдохнул горячий воздух, насыщенный ароматами хвои, инжира и полыни, и едва устоял на ногах. Шатаясь как пьяный, побрёл к столбу, отбрасывающему куцую тень, присел возле него на корточки, перевёл дух и вдруг обнаружил, что всё ещё дрожу, не от озноба, А от нетерпения предвкушает дальнейшие путешествия. Какое уж там вернуться в отель, даже думать не хочу. Пропадать так с музыкой. Мне, если разобраться, давным-давно пора бы пропасть. Всё золото дорог Лейна я отдал бы за за возможность идти по одной из этих дорог. Закончил я и вдруг обрадовался без хитростной этой формулы, как будто она сулила мне, если не вечное блаженство, то по крайней мере пятёрку за выпускное сочинение. Я устроился поудобнее и лениво наблюдал из-под полуопущенных век, как приближается поезд из Заячья, такой же новенький и сверкающий серебристо-красный, как тот, на котором приехал я. Из него валом повалили желающие сделать пересадку и просто перекурить, так что число скучающих на перроне пассажиров возросло до нескольких десятков. Отнечивая дело, я их разглядывал, сожалея, что никогда не пробовал фотографировать. Тут попадались колоритные персонажи. Высокий тощий юноша жадно ел бутерброд, длинный и узкий, как шпага. Лысый загорелый мужчина обнимал такую же загорелую и стриженную под ноль женщину. Старик в чёрном, не по погоде костюме, крепко держал за руку девочку в голубом сарафане. Чуть поодаль хохотала и булькала пивом компания атлетически сложённых, давно не брившихся мужчин средних лет, все как один в разноцветных футболках с изображениями бабочек и цветов. Среди туристов в шортах и горных ботинках непрекаянно бродила ослепительно красивая темнокожая женщина в красном шёлковом платье и босоножках на шпильках. Её присутствие окончательно уподобило происходящее с наведению, и я наконец привычно расслабился, перестал считать минуты до пересадки и вертеть головой, пытаясь угадать, откуда появится поезд. На то и сон, чтобы всё уладилось как-нибудь само, без моего участия и контроля. Оба поезда прибыли одновременно с разных сторон. Одинаковые почти игрушечные паровозы, ветхие вагоны цвета вечернего неба, в таких, конечно, нет кондиционеров, зато оконные стёкла опущены. Хоть по пояс из них высовываешься на ходу, никто тебе не помешает. Некоторые пассажиры, я заметил, принялись растерянно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, куда им следует садиться, но сам-то я сразу сообразил, какой из поездов мой. Подхватил рюкзак, прошёл в конец вагона, сел у открытого окна, перевёл дух, даже заранее приготовил билет, чтобы показать его кондуктору, не отрываясь от уготовленных мне за оконных зрелищ, и, кажется, снова задремал. С этой надвигающейся простудой никогда не поймёшь, спишь ты или бодрствуешь. Только когда поезд тронулся, я тревожно встряхнулся. Мне вдруг на миг показалось, я сделал что-то не то, в чём-то ошибся, то ли всё-таки перепутал поезд, то ли вовсе остался сидеть на перроне в Понтойлетше как последний дурак. Но огляделся и успокоился. Всё в порядке. Я в вагоне, и даже лица других пассажиров мне знакомы. Тощая до прозрачности юная девица грызущая стебель засахаренной травы, длинные и тонкие, как она сама, занятые друг другом влюблённые с одинаковыми тугими светло-русыми косами до пояса. Старушка в летнем сарафане гладит по голове серьёзного пятилетнего внука в парадном костюме тройки из небелённого шарского льна. Тёплая компания наискушённых, явно впервые самостоятельно выбравшихся из дома старшеклассников с тонкими птичьими шеями, облачившихся по такому случаю в старомодные рыбацкие косынки и тяжёлые непромокаемые сапоги, неестественно босыми голосами ведёт начиты ещё на перроне разговор о музыке. Я так долго разглядывал их, пока мы все вместе ждали поезд, что теперь эти незнакомые люди казались мне практически родственниками. По крайней мере, их присутствие действовало на меня как успокоительное. Покажите, пожалуйста, ваш билет, попросила юная темнокожая женщина в форменном жёлтом кителе, коротких пляжных шортах и зелёных кедах, расшитых сердечками. На ком угодно этот клоунский наряд выглядел бы нелепо, но ей был к лицу. Такую красоту ничем не испортишь. Один долейна, пробормотала она про себя, сделала какую-то загадочную пометку в блокноте и вернула мне билет с улыбкой, которую даже самый распоследний бесчувственный идиот не рискнул бы назвать просто вежливой. Я подумал, что её, скорее всего, зовут Шэлла, или, может быть, Шейла. Нет, нет, нет. И краткое в её случае абсолютно неуместно, и совершенно очевидно, что где-то в середине непременно должна быть не одинокая, а двойная звонка L. Обычно я угадываю имена с первого взгляда без единой ошибки. Это моя маленькая слабость, своего рода хобби, вполне естественное для профессора фонетики. Но сейчас решил я, не грех и переспросить. Тем более иной повод для знакомства. Я вот так с ходу с просонок вряд ли изобрету.